Лина. Я просыпаюсь посреди ночи, потому что мне снится кошмар. В нём Грейс застряла между половицами в нашей старой спальне в доме тётушки Кэрл. Снизу доносились крики: "Пожар!" Комната была полна дыма. Я пыталась высвободить Грейс, спасти её, но её руки выскальзывали из моих. Глаза жгло, дым душил меня, и я знала, что если не убегу, то умру. Но Грейс плакала и умоляла меня спасти ее, спасти. Я сажусь и отвержу про себя мантру Рейвен. Прошлое мертво, его не существует, но она не помогает. Мне по-прежнему милещится, как ручонка Грейс, мокрая от пота, выскальзывает из моей руки. В палатке тесно. Дэнни прижалась боком ко мне, а остальные три женщины свернулись за ней. У Джулиана теперь своя палатка. Этокая небольшая любезность. Ему дают время приспособиться, как добавили его мне, когда я только-только пришла в дикие земли. На это нужно время, чтобы привыкнуть к ощущению близости и к телам постоянно сталкивающимся с твоим. В диких землях нет личного пространства и не может быть никакой застенчивости. Я могла бы присоединиться к Джулиану в его палатке. Я знаю, что он ожидал этого от меня после того, что мы с ним вместе пережили под землёй, и похищение, и тот поцелуй. В конце концов, это я привела его сюда. Я спасла его и притащила за собой в новую жизнь, жизнь свободы и чувств. Ничто не препятствовало мне спать рядом с ним. Исцелённые зомби сказали бы, что мы уже инфицированы. Мы уже валяемся в своей мерзости, словно свиньи в грязи. Кто знает, может они и правы. Может чувства действительно сводят нас с ума. Может любовь и вправду болезнь, и без неё нам было бы лучше. Но мы выбрали иной путь. В конце концов, в этом и состоит смысл побега от исцеления, в свободе выбора. Мы даже способны сделать неправильный выбор. Мне никак не удаётся снова заснуть. Воздуха не хватает. Я выбираюсь из-под мешанины на спальников и одеял и выкарабкиваюсь из-под полога палатки в темноту. Позади Дени ворочается во сне и бормочет что-то неразборчивое. Ночь холодная, небо чистое, без единого облачка. Луна кажется больше обычного и заливает всё серебристым сиянием, словно снегом приборашивает. Я стою минутку, наслаждаясь тишиной и спокойствием. и любуюсь посеребренной луной пиками палаток, низко опущенными ветвями с набухающими почками. Изредка где-то вдалеке ухает сова. В одной из палаток спит Джулиан, а в другой Алекс. Я двигаюсь прочь от палаток, идуя к лощине мимо потухшего костра. От него остались лишь обгоревшие куски древесины и несколько тлеющих углей. В воздухе до сих пор вияла вима пахнет обожжёнными консервными банками и фасолью. Я сама толком не знаю, куда иду. Уходить от лагеря глупо. Райван тысячу раз предупреждала меня об этом. Ночью дикие земли принадлежат животным, а ещё ночью легче лёгкого заблудиться посреди леса. Но меня словно подзуживает что-то изнутри, и ночь такая светлая, ориентироваться не трудно. Я спрыгиваю в высохшее русло ручья. покрытая слоем камней и листьев, и кое-где останками прежней жизни: зазубренные металлбанки из-под содовой, пластиковый пакет, детский ботинок. Я прохожу несколько сотен футов на юг, а потом дорогу мне преграждает огромный упавший дуб, лежащий поперёк ствол его настолько широк, что доходит мне до груди. Переплетение могучих корней возносится к небу, словно тёмные струи какого-то фонтана шутихи. Тут сзади раздается шорох. Я стремительно оборачиваюсь. Тень шевелится, обретая объем, и на миг у меня останавливается сердце. Я беззащитна, без оружия. Мне нечем обороняться от голодного зверя. Потом тень выходит на открытое место и оказывается парнем. В темноте не видно, что его волосы, цвета осенней листвы, золотисто-каштановые, с отблеском рыжины. А, это ты. Говорит Алекс. Это его первые слова, обращённые ко мне за 4 дня. Я хочу сказать ему тысячу вещей. Пожалуйста, пойми. Пожалуйста, прости меня. Я каждый день молилась, чтобы ты был жив, пока не стало слишком больно надеяться. Не надо меня ненавидеть. Я по-прежнему люблю тебя. Но вместо этого я говорю: не спится. Алекс наверняка помнит, что меня всегда мучили кошмары. Мы часто об этом говорили во время нашего лета в Портленде, прошлое лето, меньше года назад. В голове не умещается, какой огромный путь я проделала за это время. Невозможно представить то пространство, что пролегло между нами. И мне не спится, откликается Алекс. И эти простые слова, и сам тот факт, что он вообще говорит со мной, Словно что-то освобождает во мне. Мне хочется обнять его и поцеловать, как прежде. Я думала, ты мёртв, говорю я. Я чуть не умерла из-за этого. В самом деле? бесстрастно интересуется Алекс. Ты довольно быстро пришла в себя. Нет, ты не понимаешь. Горло сдавливает, словно меня кто-то душит. Я не могла продолжать надеяться, а потом просыпаться по утру и обнаруживать, что всё неправда, что тебя всё равно нет. Я я недостаточно сильная. Алекс молчит. Сейчас слишком темно, чтобы разглядеть выражение его лица. Он снова отступил в темноту, но я чувствую, что он смотрит на меня. Наконец он произносит: Когда они забрали меня в крипту, я думал, что они собираются меня убить. Но они даже этого не потрудились сделать. Они просто оставили меня умирать. Бросили в камеру и заперли дверь. Алекс. Удушье спускается с горла в грудь, и я сама того не понимая, начинаю плакать. Я подхожу поближе к нему. Мне хочется провести рукой по его волосам, поцеловать его в лоб и в веки, чтобы стереть всякие воспоминания о том, что он видел. Но Алекс отступает. Я не умер. Не знаю, почему. Я должен был умереть. Я потерял много крови. Они удивились не меньше меня. А потом это стало своего рода игрой. Посмотреть, сколько я продержусь. Посмотреть, что ему дастся сделать со мной, прежде чем я. Он внезапно умолкает, не договорив. Я не могу больше этого слышать. Я не хочу этого знать, не хочу, чтобы это было правдой. Не могу думать о том, что они с ним творили. Я делаю еще шаг и касаюсь его груди и плеч в темноте. На этот раз Алекс не отталкивает меня, но и не обнимает. Он стоит, холодный и недвижный, словно из вояния. «Алекс!» Я повторяю его имя, словно молитву, словно заклинание, которое может все исправить. Я провожу рукой по его груди и подбородку. «Прости меня!» «Прости, пожалуйста!» Внезапно Алекс резко отстраняется и вместе с этим хватает меня за запястье и прижимает мои руки к туловищу. Он не отпускает их. Он крепко сжимает их, не давая мне двигаться. Голос его тих и настойчив, и в нём столько гнева, что от него ещё больнее, чем от его хватки. Бывали дни, когда я просил об этом, молился об этом перед сном, вера в то, что я снова увижу тебя, что я сумею отыскать тебя. Надежда на это единственное, что не давало мне умереть. Он отпускает меня и отступает ещё на шаг. Так что нет, я не понимаю. Алекс, пожалуйста. Он сжимает кулаки. Прекрати повторять моё имя. Ты не знаешь меня больше. Я знаю тебя. Я всё ещё плачу, давя спазмами в горле, сражаясь за каждый глоток воздуха. Это ночной кошмар. Я проснусь. Это детская страшилка. Я Алекс вернулся ко мне в виде чудовищного создания, изломанного и полного ненависти. Я проснусь, и он будет здесь. Он снова будет цельным, снова будет моим. Я нахожу его руку, касаюсь пальцев, и он пытается отдёрнуть руку. Это я, Алекс. Лина. Твоя Лина. Помнишь? Помнишь дом 37 на Брук-стрит? Помнишь одеяло, которое мы стелили на заднем дворе? Хватит, отрезает Алекс. Голос его срывается. И я всегда выигрывала у тебя в скребл, продолжаю я. Мне надо говорить, удерживать его, заставлять вспомнить, потому что ты всегда позволял мне выиграть. А помнишь, мы как-то раз захотели устроить пикник, но нам удалось достать лишь спагетти в консервах и немного зелёной фасоли. И ты предложил смешать их. Не надо. И мы смешали, и получилось неплохо. Мы съели целую банку, такие мы были голодные. А потом, когда начало темнеть, ты показал на небо и сказал, что там есть по звезде для всего, что ты во мне любишь. Я задыхаюсь. Мне кажется, будто я тону. Я машинально тянусь к Алексу, цепляясь за его воротник. Довольно. Алекс хватает меня за плечи. Лицо его, оказывается, в дюйме от моего, но остаётся неразличимым, грубая, искажённая маска. Хватит. Довольно. Это прошло. Всё уже прошло. Алекс, пожалуйста. Хватит. Его голос звенит словно пощёчина. Он отпускает меня. И я спотыкаюсь и отступаю. Алекс мёртв. Слышишь меня? Всё это, всё, что мы чувствовали, всё, что это значило, этого больше нет, ясно? Оно похоронено, исчезло. Алекс. Он резко разворачивается обратно. В лунном свете он выглядит совершенно белым и яростным. Фотоснимок. Двумерный снимок, пойманный вспышкой. Я не люблю тебя, Лина. Слышишь? Я никогда тебя не любил. Воздух исчезает. Всё исчезает. Я не верю тебе. Я плачу так сильно, что почти не могу говорить. Алекс делает шаг в мою сторону, и теперь я вообще не узнаю его. Он полностью преобразился, превратился в незнакомца. Это была ложь, ясно. Всё это было ложью, безумием, как они твердят. Просто забудь об этом. Забудь, что это вообще когда-то было. Пожалуйста. Я сама не понимаю, как держусь на ногах, почему не рухну в грязь. Почему моё сердце продолжает биться, хотя мне так отчаянно хочется, чтобы оно остановилось. Алекс, пожалуйста, не делай этого. Прекрати твердить моё имя. Теперь мы оба слышим это. Треск и шелест листьев позади нас. Что-то крупное движется через лес. Олекс меняет свое выражение лица. Гнев исчезает, и на его месте возникает напряжение, так бывает напряжён олень за миг до того, как бросится бежать. Лена, не двигайся, тихо произносит Алекс, но голос его настойчив. Прежде чем я успеваю повернуться, я чувствую, как надо мной кто-то нависает, слышу сопение, ощущаю голод животного, страстный и обезличенный. Медведь. Он тоже пробирался по лощине и теперь стоит в каких-нибудь четырех футах от нас. Это черный медведь. Его свалявшийся мех отливает серебром в лунном свете. Он большой, пять-шесть футов в длину, и даже сейчас, когда он стоит на четырех лапах, он высотой почти мне по плечу. Медведь переводит взгляд с Алекса на меня и снова на Алекса. Глаза его тусклые и безжизненные, но... словно вырезанный из оникса две вещи приходят мне в голову одновременно медведь костлявый и сгладавшийся он нас не боится меня пронзает страх он заглушает боль заглушает все мысли кроме одной почему но почему я пошла в лес без ружья медведь делает ещё шаг вперёд поводит массивной башкой из стороны в сторону оценивая нас Я вижу, как в холодном воздухе из его пасти вырывается пар. Вижу его застрявшие лопатки. Тихо, тихо. Всё так же негромко говорит Алекс. Он стоит за мной, и я чувствую, как он напряжён, застыл, прямой, словно шомпол. Успокойся. Всё в порядке. Мы уходим медленно и осторожно. Он делает один единственный шаг назад. И это движение заставляет медведя присесть на задние лапы. Я скалится, белые зубы сверкают в лунном свете. Алекс снова застывает. У медведя вырывается рычание. Он так близко от нас, что я чувствую жар, исходящий от его огромной туши. Я ощущаю зловоние его дыхания. Но почему я не взяла ружьё? Поворачиваться и бежать нельзя. Тогда мы превратимся в добычу, а медведь как раз ищет добычу. Глупо, как глупо. Правило диких земель гласит: ты должен быть крупнее, сильнее и круче. Бей или любят тебя. Медведь, продолжая рычать, делает ещё шаг. Все мышцы в моём теле напряжены. Они вопят, требуя бежать, но я стою, словно вкопанная, заставляю себя не шевелиться. Медведь колеблется. Я не бегу. Может, я не добыча? Он отступает на дюйм. Выигрыш. Крохотная уступка. Я спешу воспользоваться ею. Эй, ты! Гаркаю я как можно громче и вскидываю руки над головой, стараясь выглядеть как можно крупнее. А ну, убирайся отсюда! Проваривай! Прочь! Сбитый с толку медведь отступает еще на дюйм. Я сказала, прочь! Я разворачиваюсь и пинаю ближайшее дерево, и на медведя сыплет сокара. Медведь колеблется. Он по-прежнему не понимает, что происходит, но больше не рычит. Я приседаю и подбираю первый попавшийся камень, а потом встаю и швыряю его в медведя. Камень с глухим стуком бьёт зверя под левое плечо. Медведь взвизгивает и пятится, а потом разворачивается и исчезает в зарослях, словно чёрная меховая клякса. Ни хрена себе, вырывается у Алекса. Он громко протяжно выдыхает, наклоняется и снова выпрямляется. Ни хрена себе. Адреналинозброшенное напряжение заставляет его забыться. На мгновение новая маска спадает, и из-под неё выглядывает прежний Алекс. В горло подкатывает тошнота. Я думаю про уизблённые полной безысходности глаза медведя. проглухой удар камня по его плечу но у меня не было выбора таковы законы диких земель чокнуться можно ты чокнутая алекс качает головой прежняя лина бежала бы куда глаза глядят ты должен быть крупнее сильнее и круче меня затапливает холод а в груди кирпичик за кирпичиком растёт стена он не любит меня Он никогда меня не любил. Все это было ложью. Прежняя Алина умерла. Отрезаю я, потом прохожу мимо него и иду обратно по оврагу, к лагерю. Каждый шаг дается мне все труднее. Тело тяжелеет так, словно я превращаюсь в камень. Бей или ударь от тебя. Алекс не идет за мной, и я не жду, что он это сделает. Мне плевать, куда он пойдет. Останется ли он в лесу на всю ночь, вернется ли он когда-либо в лагерь. Как он сказал, все это, и забота тоже, в прошлом. И лишь почти дойдя до палаток, я снова начинаю плакать. Слезы текут ручьем, и мне приходится остановиться и присесть. Мне хочется, чтобы все чувства вытекли со слезами. На мгновение я даже думаю, что проще всего было бы вернуться обратно, Пойти примеком в лабораторию и сдаться хирургам. Вы были правы. Я ошибалась. Уберите это. Лина. Я поднимаю голову. Джульен выбрался из своей палатки. Должно быть, я его разбудила. Волосы его торчат под самыми неожиданными углами, словно сломанные спицы в колесе. Джульен бос. Я выпрямляюсь, вытирая нос рукавом трикотажной рубашки. Всё в порядке. Говорю я всё ещё всхлипывая: всё нормально. С минут от Джулиан стоит там, глядя на меня, и я готова поклясться, что он знает, почему я плачу, и всё понимает, и всё будет хорошо. Он раскрывает объятия. Иди сюда, говорит он тихо. Я бросаюсь к нему со всех ног. Я буквально влетаю в него. Джулиан ловит меня и крепко прижимает к своей груди, и я снова отпускаю поводья. позволяю рыдания течь через меня. Джулиан стоит и бормочет что-то мне в волосы и целует меня в макушку и позволяет плакать об утрате другого парня, парня, которого я любила сильнее. Извини, повторяю я раз за разом, уткнувшись ему в грудь. Извини. От рубашки Джулиана до сих пор пахнет дымом костра, лесной подстилкой и пробуждающейся весной. Всё в порядке. Шепчет он в ответ. Когда я немного успокаиваюсь, Джулиан берёт меня за руку. Я следую за ним в тёмную пещеру его палатки. Палатка пахнет так же, как его рубашка, только ещё сильнее. Я падаю поверх спальника, и Джулиан ложится рядом со мной, окружая меня словно морская раковина. Я сворачиваюсь в этом пространстве, тёплом, безопасном, и позволяю последним слезам по Алексу течь по моим щекам. а с них на землю и куда-то прочь